Глава 3. Получив письмецо от отца, Родион Люберов очень озаботился его содержанием. Поначалу не понял ничего и решил даже, что это одна из причуд отца, а их взыскательный сын насчитывал у родителей великое множество. Прежде чем перейти к сути дела, остановимся подробнее на фигуре нашего второго молодого героя. Родион Люберов имел 25 лет от труду. Образование получил домашнее, но вполне сносное. В 1717 году, в октябре, он в числе прочих отроков присутствовал на встрече императора Петра I, который приплыл на яхте из Кронштадта после длительного заграничного вояжа. Государь был в платье шведского покроя. Юный Родион запомнил его долгую фигуру, синий цвет кафтана, как-то особенно хорошо гармонировал с блеклым октябрьским небом и водой Невы, по которой бежали волны с пенистыми барашками. Особенно поразила Радиона маленькая голова императора с короткими волосами, заколотыми женской гребенкой, и взгляд строгий до чрезвычайности. Все вокруг попели в упоении, непрестанно полили пушки, созмолтейства и крепости. Вид императора Родиона скорее напугал, чем очаровал. Эта встреча с Петром сыграла важную роль в жизни Люберова-младшего. Через день он был записан солдатом в дивизию генерала и кавалера барона фон Галларда. По причине малолетства Родион продолжал находиться дома и занимался науками, а как исполнилось шестнадцать, отбыл с приобретением чина в Белогородский пехотный полк. Перевод в Ревель генералу Бону он получил уже много позднее, уже после воцарения Анны. В полку Родион Люберов был на хорошем счету начальства, потому что ко всем порученным ему делам относился с отменной серьезностью и ты доводил до конца. Однако отношения с офицерами и сослуживцами и малыми чинами, хоть внешне выглядели благополучными, остались прохладными. Что-то в Люберове всех не устраивало, настораживало. А ведь не скажешь сразу, что умен, безусловно, смел, вне всяких сомнений, порядочен. Никому в голову не приходило в этом сомневаться. И приветлив, и вежлив, но дружбы с ним не водили. Он не играл, не ездил к мамзелям, в дружеских попойках участвовал, но никто его не видел пьяным в лоскуты. Он не был жаден, но никому бы не пришло в голову попросить у него денег взаймы. У Родиона Люберова полностью отсутствовали качества, которые позволяли бы называть его добрым малым. Не было в его характере бесшабашности, русской широкости, чтобы заключить, скажем, безумные пари или выругаться, это к цветист, так, когда солдаты на плацу раздевают, вон наш дает. Родион Люберов всегда застегнут все пуговицы и в ярко-серых блестящих глазах его светило столько же и висели, сколько в начищенной шпаги, висевшей у него на боку. Добавим еще, рост он имел средний, а узкокостная фигура его была до того пропорциональна, что он казался меньше ростом, чем был на самом деле. В армии рост в почете, и когда Родион понял, что ни в гринадерах, ни в кавалергардах ему не ходить, то очень это переживал. ее можно было назвать, красивым, ради что несколько портил дело рот, которым он старательно придавал унылые выражения, да подчеркнуть безразличие ко всему миру. Минуты волнения на его впалых щеках вспыхивал яркий румянец, и Родион втайне стыдился его, потом неожиданно свирепел. Полковые острики говорили, что он пудрит лицо, желая выглядеть бледным. Но каждый знал, не приведи Господь, чтобы эта невинная шутка достигла ушей его. Родион не признавал дуэли, но в полку подзревали, если Люберов почтет себя оскорбленным, то сделает нечто страшное. В этом они были правы. Гордыня Родион обладал безмерной, и гордыня юношеской, которая пристала иметь в семнадцать лет, а никак не взрелые годы, Родион был натурой страстной, однако всеми силами старался скрыть это качество. На показное безразличие уходило иногда столько сил, что к ночи он прям таки валился на лавку, но даже во сне не мог расслабиться, и все грозил кому-то невидимо я докажу, докажу, а что докажу-то. Свое высокое рождение, высокие принципы, свое предназначение, в конце от концов. По линии матери Родион принадлежал к славнейшему на Руси угасшему княжескому роду хворостининых. Отец был потомком выходца из Шотландии Роберта Любераса, сына аптекаря. В Москве Роберт не стал трудиться по фармацевтической части, а пошел в армию. Видно, он был человеком отчаянной смелости, потому что не только утвердился в России, но и получил потомственное дворянство, несколько деревень подрузы. Отец любил вспоминать любя раса Но в детстве роди он слушал эти рассказы в полууха. Куда больше его интересовала судьба князей Хворостининых. Маменька, особо тихая и нежная, всей душой преданная мужу, пугалась иство любопытства отрока. Зачем тебе это, родимый? Хворостинные все умерли, они нам дальняя родня. Эта бабка моя была Хворостинина, а я уже Волкова про Волковых расскажу. Со временем Родион и сам все узнал. Справился в баркотной книге при герольдии, куда вносили князья и бояре свои сказки. О, сколько достойных имен встретил он в этих хворостинских сказках! Вот Федор Иванович — князь, боярин, воеводный дипломат. Он участвовал в полоцких походах, заведуя всеми царевыми пищалями. При венчании Грозного с Марией ногой Федор Иванович внес в церкви золотую чару. На приемах послов среди важнейших людей на Руси сидел на большой лавке четвертым. Жизнь кончил, как и многие мужих в в монастыре, приняв постриг под именем Феодосия. Отец Андрей Корнилович все толкует про шотландского предка. Зачем родим эти волынки, вереск? стадо овец и шесть в клетку, если хотел быть русским и только русским. Конечно, он стыдился овчарного завода. Жил их отца до сих пор играет шотландская кровь. Разве русскому князю пришла бы в голову мысль производить сукна, даже если они поставляются в армию? Это удел торговцев. Дворяне должны воевать. Родион страшно боялся, что про овчарный завод каким-то образом узнают в полку. Тогда насмешком не будет конца, и он будет вынужден перестрелять всех обидчиков, пойти на каторку. При этом еще больше мучила и унижала мысль, что он стыдится отца своего. Андрей Корнилович был богат, добрый, щедр. В последний свой приезд в родительский дом Родион старался, как мог выразить отцу, свою любовь и уважение. Срок командировки малый — всего десять дней. Ручик Люберов привез из армии пакет на Миниха. а значимости его радион ничего не знал, Он мог касаться дел Польши, так у которых у всех возник интерес. И предстоящего фейерверка на те именинство государни. К петардам на празднике артиллеристы относились с большой ответственностью, гораздо больше, чем кояной баталии. Сам фельдмаршал радиона не принял. Но многие высокие чины удостоили своей аудиенции, расспрашивая жизнь и времени. Словом, времени для общения с отцом у нашего героя было мало. Так толком не поговорили. За день до отъезда Родион поехал с отцом в заново отделанную загородную усадьбу. Андрей Корнилович очень радовался возможности показать наследнику, как славно он все переделал. И тут же стал советоваться, стоит или не стоит, Основывать подле усадьбы еще один заводик по производству сукон. Сырую шерсть очень исподрочно доставлять сюда водой. Вот здесь можно устроить отличные склады, а оборудование закупить в Англии. Родион только хмурился. Разговор этот, кроме досады, ничего не вызывал. За обедом отец кинулся в другую крайность, стал толковать о делах государственных. Мол, не добра и милостиво. Но нет у нее хороших советчиков. Господин Бюрон, по всем отзывам, человек отличнейший, однако достойным советчиком в управлении державы быть никак не может. ней знает только, кто к лошадях. Зачастую это полезнее прочих знаний, — буркнул Родион. — Лошади, прекрасное творение Божие. — Так кто ж возражает? — тут же откликнулся. Люберов-старший. — Рядом с государом еще Остерман, мудрейший муж. — А Бастермане, — говорит, — хитрая лиса, — строго заметил Родион. — Вот он пусть и советует. Для этого у него хватит изворотливости. Знаешь, где прежние советчики обретаются? На дорогих выселках. А вот князь Голицын, Дмитрий Михайлович, живет в сельце Архангельском под Москвой. Книги, науки, жизнь мыслителя, а по сути ссылка. Андрей Корнилович вдруг заскучал, затасковал, суетливо начал подчивать сына вином, да и сам выпил весь штоф. После обеда показал Родиону недавно купленные картины, которые повесил в большой зале. Пейзаж итальянский с развалинами и портрет покойной тетки, которую ее и наследники продавали за ненадобностью. Портрету отец очень радовался. Тетка красавицей была. Померла молодой, ты ее помнишь? Нет. А ведь портрет писан в моем дому заезжим французским художником. Фамилию его я забыл, это не важно. Родион вернулся в полк с тяжелым сердцем. Потекли будни. Полковник фон Бог был истинным сыном своего времени, потому ценил в армии не столько ее сколько красоту строя. Красота эта достигалась ежедневным муштровой. Много оставлялось бумаг, которых подробно расписывались диспозиции данной экзерсиции. Гренадеры второго и третьего полутонга на налево кругом, входит сквозь первую роту батальон Родион-Каре, примыкают с правых флангах ко второму и четвертому дивизионам. Родион любировал в писать диспозиции и часто делать из других, если упросил начальство. Тоска. А потом пришло письмо от отца. Странное письмо. Дорогой сын. Поразмыслив на досуге, я решил поделиться с тобой неким делом для нашей семьи касаемо. Дело это не есть неотложное, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. случайность с чем каждый из нас подвержен. Ты мой единственный наследник, а потому я тебя должен поставить в известность. В твой давишний приезд домой мы с тобой об этом деле и словом не обмолвились, а зря. Моя вина, каюсь. И так до конца страницы. Слова, слова, а до сути не добраться. И только на оборотной стороне листа появился так тщательно скрываемый отцом замысел. Оказывается, отец взял на себя обязанность обеспечить законными деньгами некую жертву майората, младшего отпуска покойного князя Козловского. «Все понятно. Зовут Матвеем, служит в Париже». Отец приобрел у князя каким-то необычным способом это до дело не деревни. И под слово чести должен вернуть Матвею Козловскому пятьдесят тысяч серебром. Ого-го! Об этом деле подробно осведомлен Стряпчий, имя, фамилия, адрес. И ввиду каких-либо неувязок надо будет снести соном Стряпчим. И в конце делового письма скромная приписка. «О текущем сообщим, что мы здоровы и благополучны». Всему домой, не торопись. От матушки не полстрочки. На первый взгляд, обычное деловое письмо. Отец ставит о делах своих в известность сына. Странно только, что между строк раз пряталась неотложность и важность сообщаемого дела, хотя отец сидел об обратном. Почему? Отец был здоров, умирать не собирался. Родион подумал и решил, что письмо это... Деликатный намек о том, что денег ты в этом году, милый мой, сын получишь меньше обыкновенного. Андрей Корнилович очень заботился, чтобы сын ни в чем не знал недостатка, мог снять хорошее жилье и стол. Жалованье часто задерживали, и есть сознаться было мизерным. Родион Люберов не играл в карты, не тратился на женщин, но была у него одна дорогостоящая страсть. Отец знал об этом. Лошади. Дивные, верные, умные животные. Лошадь, как произведение искусства, может стоить полушку, а может потянуть на тысячу. Родион мечтал купить крапчатую кобылу. Присмотрел у одного литовского помещика. Помещик заломил фантастическую цену. Без помощи отца здесь было никак не обойтись, но, видно, не судьба. Производство сукон потребовало у отца каких-то неожиданных трат а тут вынырнул Матвей из Парижа. Родителю пришло занимать под бешеный пятьдесят 50 тысяч. Могло такое случиться? Вполне вероятно. Родион запретил себе мечтать о крапчатой кобыле.